Я вздрогнула, опять голодная. Давно она проснулась. Спросила я, глядя, как Эдвард скрывается в кухне. Пошел делать завтрак, увидев ее мысли с той же четкостью, что и я. Интересно, если бы он был единственным, кто общается с Ренесми, заметил бы он ее необычный дар? Ведь Эдвард читает ее мысли так же, как мысли всех остальных. «Несколько минут назад», — ответила Роуз. «Она тебя просила, скорее даже требовала. Пришлось Эсми» принести в жертву маленькому чудовищу свое лучшее серебро. В улыбке Роуз, обращенной к Ренесме, было столько обожания, что чудовище прозвучало совсем не обидно. Мы не хотели вас э, отрывать. Закусив губу, Розали отвернулась, чтобы не рассмеяться. За спиной от беззвучного смеха Эммета задрожал весь дом до фундамента. Я вскинула подбородок. Твою комнату начнем приводить в порядок сейчас же, пообещала я Ренесме. Тебе понравится домик, он просто сказочный. Я перевела взгляд на Эсми. спасибо. Огромное спасибо. Лучшего подарка и желать нельзя. Не дав Эсми отметить, Эмит захохотал на этот раз вслух. «Так что, домик еще стоит?» Корчись от смеха выдавил он. «А я думал, вы его с землей сравняли. Чем же вы ночью-то занимались? Обсуждением национального долга?» Эммит закатился снова. Скрижетнув зубами, я напомнил о себе, каким нехорошим последствием привел мой вчерашний взрыв эмоций. Эмит, правда, покрепче сэта. — Да, а где же волки? — спохватилась я, глядя наружу сквозь стеклянную стену. — Или нигде не видно. — Джейкоб куда-то умчался с позаранку, — нахмурившись, ответила Розали. — Сет за ним. — Что его так расстроило? — поинтересовался Эдвард, входя в комнату с чашкой для Ренесми. — Видимо, память Розали открыла ему больше, чем мне, — выражение ее лица. Задержав дыхание, я передала ей Ренесми сверхсамоконтроль великий дар. Но с кормлением, девочки, я пока не справлюсь. Пока. — Не знаю и не хочу знать, — буркнула Роуз, хотя подробностями все же поделилась. Он смотрел на спящую Несси, открыв рот, как придурок, а потом вдруг как вскочит и как понесется ни с того ни с сего. Я, во всяком случае, повода не вижу. И хорошо, что убрался. Чем дольше он тут сидит, тем меньше надежда, что вонь когда-нибудь выветрится. — Роуз, — укоризненно пропела Эсми. «Собственно, какая разница?» — воинственно взмахнув волосами, заявил Роуз. «Мы здесь тоже долго не задержимся. Я по-прежнему считаю, что надо ехать прямиком в Нью-Гэмпшир и обустраиваться». Как будто продолжая давнюю дискуссию, подхватил Эммет. «Белла числится в Дартмуте. Судя по всему, влиться в ряды студентов для нее проблема не составит». Он обернулся ко мне с ехидной улыбкой. «И программа будет щелкать, как орешки». — Все равно по ночам, кроме зубрежки, заняться нечем. Розализа хихикала. — Не сорвись, не сорвись, — твердила я себе. И к собственной гордости справилась. А вот Эдвард, как ни странно, нет. Он издал короткий рык, резкий и утробный, и по его лицу, подобно грозе, прокатились чернейшие волны гнева. Прежде чем кто-то успел отреагировать, Элис вскочила на ноги. — Что он делает? Что этот пес себе думает? Целого дня как ни бывало. Ничего не вижу. Нет. Ее измученный взгляд метнулся ко мне. Ты только посмотри на себя. Обязательно проведу инструктаж по пользованию гардеробной. Ну уж нет. Что бы там ни выкинул Джейкоб, в эту секунду я готова была его благодарить. И тут Эдвард, сжав руки в кулаки, прорычал. Он сказал Чарли. Чарли, видимо, идет за ним, сюда, сегодня. С губ Элис сорвалось никак не вяжущееся с мелодичным голоском слово, и она вихрем вылетела через заднюю дверь. — Сказал Чарли! — ахнул я. — Он что, не понимает? — Как он мог? Чарли, нельзя знать обо мне, о вампирах. Теперь он попадет в список смертников, и даже каллины не спасут. Нет! Джейкоб уже здесь, через силу выдавил Эдвард. По дороге Джейкоб, видимо, попал под дождь. Он вошел, отряхиваясь, как пес. Брызги полетели на ковер, и диван... Оставляя на белоснежном фоне серые крапинки, темные губы раздвинуты в ослепительной улыбке, глаза горят, весь как на пружинках, словно на подъеме от того, что оборвал папину жизнь. «Ребята, привет!» — радостно поздоровался он. Тишина. Вслед за Джейкобом нарисовались Ли и Сет в человеческом облике. Видимо, ненадолго, потому что их тут же пробила дрожь, до того наэлектризован был воздух в комнате. Роуз! А кликнула я, протягивая руки. Розали без слов передала мне Ронесме. Я прижала девочку к недвижному сердцу, как оберег от вспышек гнева. Буду держать ее до тех пор, пока не уверюсь, что желание убить Джейкоба продиктовано холодным разумом, а не бешеной яростью.